два солнца исторический роман будем как солнце забудем о том кто нас ведет по пути золотому будем лишь помнить что вечно к иному к новому к сильному к доброму к злому ярко стремимся мы в сне золотом будем молиться всегда не земному в нашем хотении земном Бальмонт. Солнцем сердце зажжено, Солнце к вечному стремительность, Солнце – вечное окно В золотую ослепительность. В сердце бедном много зла Сожжено и перемолото, Наши души – зеркала, Отражающие золото. Белый.